из кармана который выглядывало горлышко в обрывке газеты. Затем повесил тяжелый маузер в деревянной кобуре, покачнув стойку с оленями рогами. Тогда лишь повернулся к Елене, руку поцеловал и сказал, «Из-под красного трактира позволили она ночевать. Не пойду домой». «Ах, боже мой, конечно!»